Глава 31. Я сделал, что мог, пусть делают лучше меня более способные, разведя руками, воскликнул арест и, оставив огорченного Сашу Николаевича у подъезда гостиницы, удивительно талантливый исчез, видимо, издавна приобретя эту сноровку. Терять время ему было некогда, надо было отнести к графу Савичеву записку Мани, которую она успела передать ему, вместе с тем она удостоила его новым империалом. Савищев его ждал. «Я вчера был целый день дома, встретил он ареста, и думал, что вы явитесь вчера же». «Никак было невозможно», – граф вздохнув, воскликнул арест. «Невозможно, как выражалась вероятно, Мария Антуанетта. Придя вчера к вам, я мог бы только утешить вас своим обществом, а никаких сведений не принести, но я, как человек умный, понимаю, что мое общество вам противно». Говоря это, Арест, не ожидая приглашения, удобно уселся в кресло и показал Савищеву на другое, сказав «Садитесь, пожалуйста». Графу это так понравилось, что он рассмеялся и сел. Запах винного перегара, которым несло от Ареста, сейчас же обеспокоил графа, и он поспешил вынуть сигару. И мне, благосклонно протянув руку, сказал Арест. Савищев дал и ему, и чтобы закурить, ударил по какой-то хитрой лампочке, которая тотчас же вспыхнула. «Ну что вы узнали?» – спросил Савищев, выпуская дым. Собственно, я ничего не узнал, деловито произнес арест, но я сделал лучше. Лучше? Я вам устроил личное свидание с Валаокой Принчепесцей, о чем она вам сообщает в милостивом рескрипте. Арест засунул пальцы в жилетный карман, пошарил там и вынул сложенную, запечатанную розовой обладкой записку мани. Савище вдвинулся, чтобы взять ее. Нет, позвольте, остановил его арест. «Участь этой записки только еще решается, и неизвестно, отдам ли я ее вам или зажгу вот об эту лампочку, чтобы закурить мою сигару». «Что это значит?» – спросил граф. «Это значит, что пожалуйте вот об это место». И Арест нежно постучал по углу стола. «Пятнадцать рублей, не больше», – пояснил он. «Пятнадцать рублей? Опять вам мало вчерашних?» Арест невозмутимо протянул руку с запиской к лампочке. Граф поспешно достал пятнадцать рублей и бросил их на стол. Вот, сказал арест и подал записку. В то время, как молодой человек разговаривал внизу у себя в кабинете с арестом, наверху графиня с неизменным своим вязанием в руках весело болтала с приехавшей к ней в гости Наденькой за Озерской, девицей, которая не имела родителей и жила у своей старой тетки, Фрейлины Пильц фон Пфиль, лишь раз в год выползавшей из дома, да и то только для переезда на дачу. Поэтому Наденька делала визиты одна в карете тетки и с ее лакеем, носившим придворную ливрею. Наденьке было за двадцать слишком лет, что по тогдашнему времени считалось для девушки более чем зрелым возрастом. Ни особенной красоты, ни состояния у Зазерской не было, и потому она успехом не пользовалась, но графиня Савищева очень любила ее, патронировала и ездила с ней на балы. «Ну, миленькая, знаете что?» – радостно говорила Анна Петровна, как будто придумала бог весть какую необыкновенную из ряда вон выходящую штуку. «Будемте чай пить». Слово «чай» она произносила как-то особенно сочно и вкусно. Каждый раз она радовала своим чаем Наденьку, и та каждый раз с восторгом принимала ее предложение. Им принесли на фарфоровом подносе чашки, чайник, вазочку с вареньем и сухарики в серебряной корзиночке. Они не виделись давно, потому что Наденька только что приехала с дачи с теткой из царского села, где-то она все лето находила домик в так называемой китайской деревне. «А я никуда так и не выезжала летом», стала рассказывать Савищева. «Мы с Костей все собираемся за границу, но теперь нас задержали дела. Вы знаете, только это большой секрет. Мы получаем оберландовское наследство». «Ну а что ваш сын?» – графиня спросила Наденька и опустила взор. «Ничего, хлопочет», – произнесла графиня. «Представьте, он оказался очень дельным. Я ему дала полную доверенность, и он все один. А приятель его...» Наденька Зазерская выговорила эти слова не без некоторого труда и как не старалась сдержать себя. Непослушный и досадный румянец покрыл ее щеки. Знаменитый Саша Николаевич подхватила графиня, как будто не замечая румянца Наденьки. «Представьте себе, голубчик, Костя должен был с ним разойтись». «Разойтись?» – изумленно спросила Зазерская. «Да, он просто оказался авантюристом». «Не может быть, графиня! Как же это открылось?» Мне Костя рассказывал подробности, только я боюсь, что все перепутаю. Нет, в карты он не проигрался, а с ним что-то случилось. Вообще он пропал, а у нас больше не показывается.